— На чём? На палочке верхом? — Сегодня четверг. Значит, в половине десятого придёт пароход. — А, да, да да да Ну что ж, поезжай, — сказал мягкий Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. — Тебе здесь скучно, и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся. —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 «Не хандри, а работы. Ты у меня молодчина, Рябуша!» В девять часов Ребовский на прощание поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристале. Подошел скоро пароход и увез ее. Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения,